Глава пятая. Выбор. Часть первая. Все собрались кругом возле длинного стола. Нас осталось семь человек. Каждый ясно видел лица товарищей, усталые, напряженные, осунувшиеся, как у мертвецов. Даже сейчас, однако, преступник, кем бы он ни был, не суетился, и ничем себя не выдавал. Сётору окинул взглядом разложенные на столе улики. «Как вы все понимаете, нам нужно решить, кто останется в бункере. В запасе у нас не больше 12 часов, но прямо сейчас я прошу ненадолго об этом забыть. Это трудно, может быть невозможно, но постарайтесь, по крайней мере, не думать о времени, когда будете слушать мои доводы. Оцените их беспристрастно, иначе может так случиться, что мы приговорим невиновного. Еще одно. Я нарочно выношу за скобки все личные отношения. Возьмем, например, убийство Ядзаки Которо. Я понимаю, что его жена и сын потрясены, но не считаю это доказательством их невиновности. «Все, включая меня самого», находятся в равных условиях. Такой подход позволит избежать лишних споров. Исходя из этих предпосылок, я постараюсь выстроить логическую цепочку, которая однозначно выведет нас на виновного. Если мои выводы покажутся вам обоснованными, мы перейдем к главному вопросу. Согласны? Сётору медленно, останавливаясь на каждом в отдельности, обвел всех взглядом. Мы по очереди кивнули в ответ. «Неужели мы и правда вот-вот узнаем имя убийцы?» Никто не мог поверить в это до конца. Хотя спокойствие Сётеру сейчас, когда финальный срок стремительно приближался, дало нам всем крохотную надежду.